Глава вторая. Я нутром чувствовала, что сухой сложившейся ситуации выбраться у меня не получится. Мне кое-как удалось уговорить папу, чтобы я смогла остаться дома. Он вроде бы согласился. Но вот вмешалась мама. А она всегда найдет ниточки, за которые можно дернуть. Мама всегда обсуждала неотложные и срочные дела в своем будуаре. Ни в комнате, ни в гостиной, ни в столовой. А именно в будуаре. Уж не знаю, с чем это было связано. Может, она хотела таким образом перенять столичные аристократические привычки? В нашей семье, к великому сожалению, не было ни капли аристократической крови. Мой отец выходец из простых торговцев, мама, дочь обычного клерка. Папе просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Торговля с эльфами принесла нашей семье хороший капитал а государству — политически выгодный договор с соседней страной. Разумеется, маме после такого захотелось попасть в высший свет. Однако путь этот весьма непрост и тернист. Несмотря на то, что у отца был королевский орден за особые заслуги перед государством, и земли, аристократические семьи, не стремились заводить с нами дружбу. Для всех них отец так и остался простым торговцем, а мама — дочерью клерка. Но... Был один выход. Поехать в столицу и поучаствовать в приемах, которые устраивают кланы драконов. А драконам до да фиолетовой лампочки из какой семьи девушка, если она окажется его истиной. Капитал главы семейства и положение драконьего клана возвысило бы Эртонов. Так рассуждала мама. Я же относилась к этому весьма скептически. Где вероятность, что сестра станет истиной дракона? Да-да, именно на Синтию делались ставки, ну а я... Кажется, меня давно уже списали в утиль. По крайней мере, я думала так, до сегодняшнего дня. Немного помявшись возле двери, постучала. Может, все обойдется, и зря я так переживаю. Проходи! донеслось с той стороны, и я шагнула в надушенную комнату. Окно из захлынувшего дождя открыть, к сожалению, было невозможно. Звала. Мама сидела в своем любимом кресле с высокой спинкой и с интересом изучала присланные магической почтой письма. «Да, садись». Она отложила конверты на чайный столик. «Синтия, наверное, уже сказала, для чего я тебя позвала». Она лишь обмолвилась, в детали не вдавалась. Мама кивнула. «Слегка печально, зная, что разговор не придется мне по душе». «Я понимаю, в столицу ты ехать не хочешь». «Ты права, не хочу». «Если Синтии нужна компаньонка, у нее есть Чарли. Их водой не разольешь». «Да», — нерадостно протянула мама. «Но я думаю, что вам нужно ехать вместе. К тому же письмо...» Она взяла со столика конверт, что лежал на самом верху, и передала его мне. «Прости, я не должна была его открывать. Но на конверте ничего не было написано. Да и пришло оно вместе с остальными». Письмо было. От моей подруги, с которой мы дружили в академии. Вот так. Всего лишь один конверт, похоже, решил мою судьбу. Дорогая Селена, я очень соскучилась. Приезжай скрасить осеннюю хандру. Моя семья готова предоставить тебе комнату и все необходимое для комфортного проживания. Можешь приехать со своей сестрой. Твоя Лили. Пост Криптон. Его не будет. Во-первых, мама приподняла подбородок. Что означает «его не будет». Во-вторых, ты сегодня должна написать ответ. И что же мне нужно ответить? Я иронично приподняла бровь. Разумеется, я знала, какой ответ от меня ждут. Однако до последнего не верилась, что мне все же придется поехать с сестрой в столицу. Лили Вэнс, моя подруга из клана Зеленых Драконов, и она... Она... Дыхание перехватило, и я почувствовала, как щеки начинают загораться предательским румянцем. Лили, сестра Клауса. Нет, я встала, отбросив письмо в сторону. Что значит нет, голос мамы очерствел. «Э -э -э -э, слишком поздно я поняла, что мое поведение выглядело странным. Просто... А где папа будет жить? Его не приглашали. Мы с твоим отцом уже все обсудили. Он будет жить в гостинице, а вы с сестрой у зеленых. «Так, вы все уже решили», — пробубнела я себе под нос. Как бы мне не хотелось увидеть Лили, был один небольшой минус. Хотя нет, в этом приглашении был огромный минус, бывший дракон. Вот кого-кого, а его видеть я не хотела. Воспоминания нахлынули на меня лавиной, теснились, стремительно сменяли друг друга а потом вдруг отступили на задний план, оставив лишь одно «Я тебя никогда не любил». В голове прозвучал его голос, такой четкий, что, казалось, наше расставание произошло только вчера. По позвоночнику прошелся ледяной сноб. Мышцы напряглись, а каждый позвонок превратился в кубик льда. Помотав головой, я собрала всю свою волю в кулак. «Мне должно быть все равно. Я ведь его давно забыла», — твердила про себя, словно читая молитву. «Мама, скажи честно». Я снова села в кресло. «Когда пришло письмо? И почему ты не отдала мне его раньше?» «Я не обязана отчитываться перед тобой». «А письмо...» Мама глубоко вздохнула. Ей было стыдно, но она изо всех сил старалась не показывать этого. «Оно пришло два дня назад». «Два дня?» Такой наглости и бесцеремонности можно только позавидовать. «Мама, ну как же...» «Там же не было ничего такого», — она пожала плечами. «Ну, кроме последней фразы. Что она значит?» «Ничего». «Селена, ты два дня держала письмо от моей подруги и думаешь, что я тебе расскажу?» «Ладно, можешь не рассказывать, но на письмо ответить ты должна». «Ничего я не должна», — упрямо процедила я сквозь зубы. «Нет, должна», — также упрямо произнесла мама. Твой отец уже связался с ее семьей. Вы едете. Вот так. Меня просто поставили перед фактом: Вы едете, и точка. Тогда к чему все это, раз все решили за меня? И все-таки мамины глаза подозрительно сузились. Что означают, слова его не будет? С кем ты не хочешь встретиться? Поэтому всегда отказывалась от поездок в Ламарт. «Мне нужно собирать вещи». Я встала, не собираясь рассказывать ей о зеленом Драконе. Не хватало, чтобы вся семья узнала об этом. «Если уж вы все решили за меня...» Голос дрогнул. «Доброго дня». Выйдя в коридор, я едва не налетела на Синтию. Младшая сестра хлопала своими длинными ресницами, делая вид, что просто проходила мимо. «Вот только меня не обманешь. Тут даже ее невинный взгляд не поможет. Она подслушивала». «И что же ты тут делаешь?» Я чуть наклонилась к сестре. Она в очередной раз взмахнула ресницами и улыбнулась. «Да так?» Синтия со всей своей детской непосредственностью пожала плечами. «Просто прогуливаюсь. Ага, и гулять нужно именно в этой части дома, да?» «Да что ты начинаешь?» Сестра обиженно надула губы. «Ну вот куда и в столицу? Да еще к драконам!» «Нет, мама права, мне нужно ехать». Папа будет занят своими делами, и кто тогда присмотрит за ней? Еще наделает глупостей, как я когда-то. Да, нужно ехать. Увидеться с Лили, погулять по столице. У них сейчас бархатный сезон. Не то, что здесь, на севере. Нескончаемые дожди, промозглые ветра и густые туманы, за которыми даже своего носа не увидишь. «Так ты поедешь со мной?» С надеждой в голосе поинтересовалась Синтия. «Ну куда я денусь?» «За тобой же должен кто-то присматривать». Я улыбнулась, в душе надеясь на то, что Лили меня не обманула.